Глава 26. В течение всего концерта он не сводил с него глаз, а потом замешался среди поклонников, поваливших за кулисы, чтобы попросить артистов нацарапать им на память автографы. Но Ружены там не было. Потом он наблюдал за группой людей, что повели трубача в местный бар. Он вошёл с ними внутрь, убеждённый, что Ружена уже ждёт там трубача. он ошибся. Он снова вернулся на улицу и долго подстерегал её перед входом. Внезапно его пронизала боль. Из бара вышел трубач, к нему прижималась женская фигура. Он был решил, что это Ружена, но это была не она. Он провожал их до самого Ричмонда, за дверьми которого эта пара исчезла. Через парк он быстро устремился к дому Маркса. Вошёл и спросил привратника... Дома ли Ружена? Её не было. Он побежал назад к Ричмонду, опасаясь, что Ружена тем временем уже прошла к Климе в комнату. Стал прохаживаться по аллее парка, не отрывая глаз от входа. Он не понимал, что происходит. В голове проносилось множество домыслов, но все они не имели значения. Значение имело лишь то, что он стоит здесь на страже и что будет стоять на страже до тех пор, пока кого-то из них не увидит. Почему? Имело ли это смысл? Не лучше ли было пойти домой и лечь спать? Он уверял себя, что должен, наконец, узнать всю правду. Но в самом ли деле он хотел узнать правду? В самом ли деле он уж так хотел убедиться, что Ружена спит с Климой? Не хотел ли он, скорее, дождаться какого-то доказательства ее невиновности — Но разве он при своей подозрительности поверил бы тому или иному доказательству? Он не знал, почему он ждет. Он знал лишь, что ждать будет здесь долго, хоть всю ночь, хоть много ночей. Ибо для того, кто ревнует, время летит невероятно быстро. Ревность заполняет мозг до предела, как никакой умственный труд. А в голове не остается ни секунды свободного времени. Кто ревнует, тому неведомо скука. Франтишек ходил по короткому отрезку дороги, длиной не более сотни метров, откуда видно было парадное Ричмонда. Так он будет ходить всю ночь, когда все уже уснут. Так он будет ходить до утра следующего дня. Но почему он хотя бы не сядет? Напротив Ричмонда ей же скамейки. Сесть он не может. Ревность точно сильная зубная боль ничего нельзя делать, сидеть и то невозможно. Можно только ходить взад и вперед.